Глава восьмая. Ай, красава! Ай, молодец! Опять самоуверенность привела к определенным последствиям. Думал, уж на этот раз все будет, по-моему. Я же теперь тертый калач. Решил, если нигде рядом бабка в уальке не бегает, редикюлем своим не размахивает, то никто за мной и не приглядывает. К Лизе в открытую пошел, а оно вон как! Елена Ильинична теперь у нас вместо Натальи Никаноровны. Женщина-гренадер. Правильно, говорила же бабуля, что прежнее тело слишком изношенное. При мне, дураке, говорила, надо брать что-то помоложе. Взгляд, которым теща провожала своего обожаемого зятя, возникшее подозрение только подтвердил. В ее глазах стоял насмешливый вопрос. Ну? Дальше что? Как выкрутишься, инициативный ты наш. Но ну, не мог же я драться с чекистами, дабы потом броситься к Елене Ильиничне, схватить ее за шею и кричать: "Изыди, демон!" Теоретически это возможно, но фактически слова о том, что они будут в случае чего стрелять на поражение бравадой или понтами не явились. Эти реально будут. «Идем медленно, по сторонам головой не крутим», — говорил со мной тот тип, который выкручивал руку. Он же обыскал перед выходом. Вытащил звезду Давида, поинтересовался, что это, получил ответ, мол, сувенир купил любимой жене. Выбор подарка его, конечно, судя по брошенному на меня взгляду, немного удивил. Но сильно вопросов больше не вызвал». «Проводник действительно выглядел как прикольная штучка, не более. И уж тем более с опасностью не ассоциировался». Мы спустились вниз гуськом. Один впереди, двое сзади. Наручники надевать мне не стали. Думаю, по причине того, что в здравом уме никто бегать от сотрудников НКВД не решится. За здравость своего ума, конечно, отвечать уже не могу, Однако идею раскидать на улице чекистов и смыться отверг сразу же в силу ее абсурдности. Хотя бы потому, что раскидать, теперь если и могу, то лишь дерьмо на вентилятор. И то не факт. Мои физические возможности на данный момент оставляют желать лучшего. Это самый первый момент, но а второй сбегу. Хорошо, пусть случится чудо, дальше как? Нет, нужно ехать с ними и смотреть по ситуации. Все это не просто стечение обстоятельств. Во дворе у подъезда уже стояла машина, микроавтобус черного цвета с темными наглухо затонированными окнами. Когда заходил домой, буквально 10 минут назад его не было. Видимо, прятался где-то в стороне, чтобы не привлечь внимание подозреваемого, то есть меня, За рулем сидел еще один товарищ в форме. Мне помогли забраться внутрь, достаточно грубо надавив на шею. А то можно подумать, я сам бы идиот, лез в полный рост. Однако никак происходящее не комментировал и послушно выполнял, что требовалось. Вопросов тоже больше не задавал. Люди, которые пришли за мной, исполнители, те, с кем реально можно и нужно поговорить, Будут ждать на месте. Мимоходом заметил несколько лиц в окнах дома. Правда, они очень быстро появились, а потом также быстро спрятались. Вот что значит репутация НКВД. Боялись и продолжают бояться, несмотря на условный ветер свободы, гуляющий по советской стране. Добрались мы быстро. Буквально минут пятнадцать и машина въехала на закрытую территорию. Пытался понять, что за здание где оно конкретно находится. Но так как целью была уж точно не экскурсия по городу, особо возможности таращиться в окно не имелось. Тем более сидел в середине, между двумя чекистами, третий напротив. Как только оказались на месте, автомобиль остановился. Мои сопровождающие открыли дверь и опять помогли выбраться. Прямо не оглядываемся. Думаете, здесь есть что-то интересное? Тут уж не выдержал. Для меня все эти комментарии звучали, как если бы я пошел в туалет, а посторонние заботливо подсказывали, что перед началом процесса нужно снять штаны. Ммм, юморист типа... Любитель выкрученных конечностей хохотнул. Он шел ровно за мной. «Ёмор, это хорошо. Посмотрим, насколько хватит». Воспользовавшись черным ходом, мы оказались в здании, чем-то неуловимо наполнившим Лубянку. Такие же казенно-голые коридоры, люди в форме с каменными лицами. Когда идешь по ментовке, обязательно встречаешь знакомых с которыми можно постоять, обсудить начальство или просто перекинуться парой шуток. НКВД, а уж тем более в 1941-м, запомнилось тем, что здесь так не принято. Максимум спросить что-то по делу. Выше первого этажа подниматься не стали. Меня впихнули в один из кабинетов и велели ждать. Прежде чем дверь закрылась, успел заметить, двое остались у входа. Либо меня здесь очень сильно ценят, либо также сильно опасаются. Пока непонятно. И одна и вторая версия удивительные, но тем не менее, зачем на охрану лоха, а вещи надо называть своими именами ставить аж двоих. Осмотрелся. Стандартный вариант рабочего кабинета для приватной беседы со свидетелем или подозреваемым. Стол, стулья, все. Решетки на окнах. Такие, что даже при большом желании и подходящих для этого инструментах, наверное, ничем их не снять. Стоят намертво. Больше в комнате ничего. Вскрыться захочешь, только подручные средства можно использовать. И все же, почему не надели наручники? А ну как сейчас брошусь зубами вены грызть? Вообще-то и такое бывало. Если человек понимал, все, не выкрутишься, а багаж такой, что на зону лучше не соваться. Подошел к стулу, который одиноко стоял посреди комнаты, и сел. Однако ждать долго не пришлось. Только вытянул ноги, дверь скрипнула, и в кабинете появилась Лизонька. «Ух ты, как неожиданно! У нас намечается урок истории?» Я удивился, но не сильно. То, что девчонка по-прежнему связана с чекистами, не вызывало ни малейшего сомнения. Но вот факт ее личного участия при первом же допросе – дело очень интересное. «Давай без твоего убогого юмора, гражданин Иван Сергеевич Симонов». Блондиночка прошла к столу, а потом заняла место за ним. Теперь мы сидели ровно друг напротив друга. Я разглядывал ее лицо даже с каким-то удовольствием. Не изменилось совсем. Да, все так же хороша. Ну, слушаю. Она положила руки на столешницу, перед собой сцепив их в замок. Круто. Только теоретически мы должны поменяться местами. Это я вас слушаю, Елизавета Дмитриевна. Видите, как все повернулось? Теперь я на «вы», с уважением и пиететом, а в ответ понебратство. Так, беседа у нас с самого начала пошла не в ту сторону. На тот случай, если тебя смущает мой пол, а именно, что он женский, и ты думаешь, будто я не смогу при желании сломать тебе, э, к примеру, все пальцы, причем не только на руках, то отвечаю «вполне способно». Девчонка была спокойна и собрана. Голос стал чуть ниже. Появилась легкая хрипотца. «Курит, что ли?» В школе особо не имел возможности разглядеть ее хорошо. Еще она обрела уверенность, которая проявлялась во всем, начиная от холодного взгляда, заканчивая манерой вести беседу. Видимо, волнение, которое вызвало мое внезапное появление, благополучно исчезло. Более того, передо мной теперь сидела не просто симпатичная особа. Прежде очень много лет назад, отличавшаяся стервозным характером, молодая и вспыльчивая, передо мной была настоящая матерая сука. Это я понял только сейчас, глядя в ее равнодушные глаза. Да, запаниковала в школе, но это, скорее всего, из-за отсутствия результата от ведьминских штук. «Похоже, такое случалось очень редко. Не удивлюсь, если вообще лишь дважды». Сказалась и та информация, которую я блондиночке озвучил, описав факты из жизни. «На самом деле, у нее ведь уже за плечами опыт нескольких десятилетий. Это не могло не проявиться. Я лишь случайно застал девчонку врасплох». «Очень даже верю в твои силы, Лиза». Специально выделил ее имя и перешел обратно на «ты». Более-менее в моей голове складывался план дальнейшего поведения. Только сначала послушаю, о чем станет говорить она сама. «Итак, меня интересует мотив. Зачем ты убил этих женщин?» «Я знаю, но хочу услышать от тебя признание». Блондиночка зашла с козырей. Лицо ее при этом было очень серьезное. По крайней мере, она думала, что в руке держит козыри. А вот я, не удержавшись, засмеялся. «Ты находишь это веселым? Тебя радуют трупы?» «Нет, меня поражает тот бред, который ты говоришь. Но все обязательно расскажу подробно, чуть позже. Не могла бы ты для начала поделиться, откуда подобные выводы?» Девчонка поморщилась. Ее, похоже, сильно раздражало, что я веду себя, будто мы знакомы и позволяю много лишнего. Явно к такому она не привыкла. Еще больше бесило, что я оставался спокоен. Ощущал всеми фибрами души. Ей хочется изменить тон разговора на противоположный. Хочется заставить меня нервничать, наверное, даже бояться». Слова о переломных пальцах действительно не были образным выражением. Она реально сейчас испытывает желание применить силу. Однако что-то Лизу сдерживала. Пока не пойму, что именно, но она весьма крепко держит себя в руках. Если бы не эти стопы, думаю, пару зубов я бы уже выплюнул. Это как минимум. Девочка и правда выросла. «Ну, так что?» «Ты утверждаешь, будто женщин, причем даже знаю, каких именно, заметь, убил непосредственно я». С улыбкой наблюдал за блондиночкой. Странно, конечно, называть подобным образом, пусть и мысленно столетнюю особу. Но она оставалась для меня именно такой, несмотря ни на что. «Конечно, знаешь, твоих рук дело». «Нет, ты не поняла. Знаю все их данные. Хочешь, расскажу». Имя, фамилии, отчество, место жительства и прописки. Круг общения, всю трудовую книжку подробно. Хотя тут, наверное, кое-что может отличаться. Время изменилось. Допустим, я маньяк. Допустим, следил за жертвами. Но ты ведь понимаешь, некоторые сведения никак, вообще никак не мог бы получить, если бы выдержал театральную паузу. Прикалывал сам момент. Как всегда бывает в критической ситуации, контроль перешел к моей дуре, решившей «Ох, сейчас повеселимся!» Если бы сам не был ментом, который вел это дело. Вот, к примеру, первое. Сотникова Вера Николаевна. Не замужем, детей нет. На левой лопатке родимое пятно странной формы. Похоже на перевернутую запятую. Нашли ее одетой, лежащей на спине. Следы сексуального насилия отсутствуют. То есть убийца ее не раздевал, спину не разглядывал. В жизни мы с ней не пересекались. Это проверяется элементарно. Вера Николаевна приехала из деревни, где росла с одной матерью. Отец не указан вообще. Поступила в училище. Предположительно, должна быть поваром. Почему предположительно, объясню позже. Не слишком ли большая осведомленность для человека, которому лишь надо вырезать глаза и отрезать язык? Информация от населения скрывается. Услышать от кого-то этого точно не мог. А для убийцы слишком много ненужного мусора в этом. На кой черт мне понадобилось бы ее прошлое? Если предположить личные счеты то тогда остальные убийства не лепятся». Лизонька откинулась на спинку стула и склонила голову к плечу, разглядывая меня с абсолютно невозмутимым лицом. «Ну давай, ты же эмоциональная девочка!» «Ок, опыт!» «Однако люди не меняются. Покажи, что думаешь!» «Далее вполне можно узнать, где я находился во время убийств. Очень сомневаюсь, что поблизости». У тебя нет алиби. Нет людей, готовых подтвердить твое местонахождение. Более того, супруга сообщила, что в указанные дни она ночевала дома, у матери. Гражданка Пехова, Елена Ильинична, Слова дочери подтверждает. Ага, бывает. А вопрос тогда можно? Давно ли я вообще стал подозреваемым? Ну, так, чисто ради интереса. Блондиночка на секунду, даже на очень крохотное мгновение, отвела взгляд. Правда, тут же взяла себя в руки. «Сейчас вопросы задаю я». Она снова поддалась всем телом вперед, облокотившись о стол. «А, ну хорошо. Тогда сам расскажу. Я пришел в школу и сделал то, что тебя напугало. Сообщил вещи, которые теоретически знать не должен». «Назвал имя человека, с которым ты взаимодействовала лично, подозреваю, достаточно близко, и в судьбе которого сыграла важную, роковую, можно сказать, роль. Но что еще сильнее тебя поддернуло? Факт моей осведомленности о твоих особенностях. Ведьма, я знаю это, и знаю, как ты можешь действовать. Даже если допустить, будто дед вел дневник, что маловероятно, он же чекист, а не шизофреник. Живым-то я его не застал. Там не могло быть написано о тебе. Слишком опасно. Ну так вот. Ты сбежала и отправилась к кому-то определенному, кто должен был знать о происходящем. Этот человек дал тебе расклад по следующим действиям. Как итог, вдруг я резко оказался подозреваемым в тройном убийстве. Далее. Очень быстрое развитие событий. Ваши люди приехали домой, жена сказала, будто в эти дни отсутствовала, теща подтвердила. Однако при всем том, тебе запретили меня трогать. Самое не кажется странным. Мне уже давно ничего не кажется странным. Ответ был очень обтекаемым. Понять по нему реакцию девчонки на свои слова не мог. Все-таки отлично держит контроль. «Ой, не скажи. Думаю, могу тебя удивить. Помнишь старый дом, который вы с Иванычем осматривали, где Мацкевич провел ритуал? Ты сказала, будто кот это демон, и он служит вашей семье, поэтому его не видит никто, а дед увидел. А теперь подумай. Очень хорошо. После того случая, так понимаю, вы с Иванычем долго еще были, бок о бок, как минимум лет пять». «Однозначно случалось этой жирной скотине оттираться рядом с тобой. Было ли еще подобное? Ситуации, в которых дед говорил о коте. Хочешь, отвечу сразу. Нет. И если напряжешь память, то согласишься. Знаешь почему? Рядом с тобой был не Иваныч, а я». В комнате повисла пауза, тяжелая и давящая на уши. Мои слова – это полный абсолютный блеф. В плане того, что не был уверен в их правоте сам. Чистые догадки. Эти дни, оказавшись в новой реальности, много размышлял, вспоминал малейшие детали. Я реально планировал разыскать кого-то из демонской братьи, поэтому в первую очередь анализировал всю информацию, связанную с ними, в том числе кота и слова девчонки. Будто видеть его никто не должен. И ведь не видели ни Тихонов, ни даже Мацкевич. Уж тот, по идее, мог бы, имел прямой контакт с этой скотиной. Но ни у кого из них не было того, что имел я. Та самая звезда Давида, проводник, который выбрал меня, независимо от желания Белиала и Натальи Никаноровны. По крайней мере, так утверждала последняя. Правда или нет, пока не знаю, но чисто логически предположил, раз проводник стирает границы времени и места, скорее всего, он мог дать мне особенность, о которой говорила Лиза. «Бред!» — блондиночка покачала головой. «Неужели? Это говоришь ты? Сколько лет тебе? Вот только не надо сейчас сводить к тому, что...» Женщинам неприлично задавать подобные вопросы. Но даже и без подобного знания о возрасте слышать такой вывод от ведьмы. Я, например, в ответ на рассказ о демонах и всякой аналогичной чуши совсем недавно тоже сказал бы, что это бред, и говорил, доказывал с пеной у рта самому демону, будто его не существует. А теперь не тороплюсь с выводами». «Это разные вещи», — Лизанька стукнула ладонью по столу. «Да неужели? То есть демона ты считаешь нормальным, а то, что человек перенесся в прошлое, в тело деда, нет?» «Ок. Давай еще обсудим кое-что. Почему ты столько лет преданно служишь чекистам?» «Не так. Почему ты столько лет сама служишь в НКВД?» «Ты полноценный сотрудник, верно?» «Отдел носит тоже название? Просто цифра тринадцать?» «Ты ведь ненавидела Тихонова! За Феню. «Что изменилось? Война повлияла! Иваныч!» «Хватит! Еще раз говорю, ты не в той ситуации, чтобы задавать вопросы!» Девчонка внешне была совершенно спокойна. «Неужели я ошибся со своими выводами и просчетами?» Честно говоря, хотел вывалить ей всю правду, еще когда шел в школу. Не с порога, конечно. Сначала нужно было убедиться, она или не она. Как-то подвести разговор. Кто же знал, что наша беседа выйдет столь короткой? На самом деле, подтолкнуло меня к этому нежелание Натальи Никоноровне рассказать там, в 1941-м «Лизоньке правду». «Как говорил Володя Маяковский, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». Коли бабуля утаила от блондиночки важные нюансы моего появления. Соответственно, в этом был ее хитрожопый интерес. И еще понимание, что добиться от девчонки помощи, нужно рассказать ей правду. «Потому что никак по-другому не объяснишь». «На кой черт не нужна эта ее помощь?» «Я не буду больше говорить ничего сейчас и не буду спрашивать, кому ты побежала сегодня, кто отдал тебе распоряжение повесить на меня убийство, кто велел при этом не причинять мне вреда. Но ты, когда выйдешь отсюда, включи голову и подумай. Не знаю, насколько вы были близки с Иванычем, но подозреваю, сильно близки». Если у тебя есть к нему хотя бы остатки уважения, а я не верю, что ты сознательно его подставила или нечто подобное, если есть вообще хоть что-то, помоги мне. Прошу не за себя, а за него. Он должен был прожить свою жизнь иначе. Достойно прожить. Это моя вина. Я расскажу все, что знаю, но только при том раскладе, если мы с тобой договоримся, и ты тоже расскажешь. В любом другом случае буду молчать. Докажите, что убийца я, не вопрос. Посадите или в расход, тоже не вопрос. Знаешь почему? Если не изменю прошлое, не верну Иванычу то, чего по своей глупости лишил, как жить-то с этой виной? Но ведь ты, кроме того, в отличие от остальных, знаешь, почему происходят эти убийства. Знаешь, что... Кому-то нужно провести ритуал. Понимаешь, ведь если я говорю правду, трупов будет еще десять штук. Может, конечно, ведьма с каждым десятилетием становится все бесчувственнее. Но, черт, это странно прозвучит. Я верю в тебя, что ли?» Не успел договорить, девчонка резко встала из-за стола, подскочила к двери и стукнула по ней, приглашая тех, кто был снаружи войти. «Отведите подозреваемого!» Меня подтолкнули вперед, намекая, нужно двигаться. Я вышел из кабинета, напоследок оглянувшись. Лиза стояла спиной, на меня не смотрела. Ни хрена непонятно, что она думает. В том числе непонятно и куда именно велено отвезти. Да, я предположил, что блондиночку сдерживает чей-то приказ не портить гражданина Симонова с точки зрения внешнего вида и целостности внутренних органов, но это лишь мое предположение. Очень даже может быть, что ошибаюсь, и тогда перспективы становятся совсем не радужными».